Глава 19. Новоиспеченные квасы и красотка решили не идти в лобовую смурами, а дождаться темноты, чтобы пробраться незамеченными в змеиное логово. А уж там. Выбрав неглубокую яму примерно в 3 км от фермы, они залегли в нее. Гребанная мясорубка мучеников. Вертелась очевидная в головах у обоих. На открытом пространстве хорошо проглядывались заметные повреждения здания. Частично отсутствовала стена, на крыше тоже имелись пробоины. Холм, куда врезался космический корабль «Нолдов», заметно уменьшился. Вот задница. Вглядываясь в бинокль, который забрала у погибшего крюка, Леона лежала на животе. Комментировала все происходящее возле фермы. «Сколько тут еще этих подонков?» «Я уже насчитала около сотни. Вот же сволочи. Они окружают ферму колючей проволокой. Наверное, торопятся, суки». «Скорее всего, создают укрепление». Леший в полудреме вяло шевелил губами. «Ведь их основная сила сейчас далеко отсюда». «Я...» — удивилась Леона. «А это еще кто такой?» Она впервые в жизни увидела пятиметрового робота, в центре которого находилась стеклянная кабина. Внутри сидел человек. Мужчина лет сорока, с сигаретой в зубах, блондин, с прической под площадку. Мур или внешник с довольным лицом управлял железным исполином, который механическими руками вколачивал заостренные с одного конца бетонные столбы, затем растягивал ягозу. «Вот это сила! Справишься с ним?» «Дай посмотрю». Забрав бинокль, лесник воспользовался им. «Я такое только в кино видел». Его голос заметно оживился. «Силы, может, в этой машине и есть, но мозгов точно нет. Главное — нейтрализовать того упыря в кабине, и все. Сначала нужно разбить стекло, чтобы достать пилота. Оно сто процентов бронированное». «Хрен с ним». Сжав пальцы на правой руке, Леший с улыбкой посмотрел на свой здоровенный кулак. «Ты шутишь?» «Нет». «Ты и вправду хочешь сразиться с роботом в рукопашную?» «Да». Леона достала флягу с живчиком, чтобы погасить тошноту. Сделав глоток, предложила Лешему. Тот с легкостью согласился. «Неплохой нектарчик». «Крюк готовил обалденный живчик. Земля ему пухом». «Обычно это дерьмо, без которого в стиксе никак, пахнет потными носками. А тут чувствуется вкус апельсина». «Чувак, до того, как попасть в этот ад, работал на ликероводочном заводе, старшим технологом». «А почему крюк?» «Из-за указательного пальца. Вроде родился с ним. А так, боец мировой. Правда, со спектром у него часто конфликты возникали». Запнувшись, у Леона на мгновение задумалась. Она вспомнила пулевое отверстие во лбу бедолаги. «Черт!» «Что еще?» «Да так!» Отмахнувшись, Леона легла на спину. Опустив веки, после короткой паузы продолжила. «Какой смысл жизни в стексе? Чувствуешь себя, как белка в колесе. Иногда мысль приходит покончить со всем этим раз и навсегда». Она приложила два пальца к виску. Почувствовав взгляд лешего, посмотрела на него. — Это сделать проще всего, проявить слабость. — А может, мы избранные? — Ага, точно. -ох — Ох! Сладко зевнув, она продолжила. — Так хочется мороженого, шоколадного. Сто лет его не ела. — Я знаю одно место, где оно точно есть. — Ну и где же? — Муравейник. Огромный город. Там я впервые встретился с и летником. Здоровенный урод. Лупасили его, как положено, крупным калибром, а ему хоть бы хны. Мощный, сука. Лишь клешню ему оторвали, и то с трудом. Батя, пожертвовав собой, взорвал эту тварь, чтобы я смог спастись. Я и говорю, что каждый день в этом гребаном мире это ад кромешный. Постоянно на нервяке. Это понятно, но мы не выбирали этот путь. Просто оказались не в том месте, не в то время. Нужно просто осознать и принять стикс. Пусть будет проклят тот день, когда я купила квартиру в микрорайоне новой. Думала, сделаю себе подарочек на Новый год, отмечу, как полагается. А нет, сука, попала сюда. Утро 31 декабря оказалось просто адовым. Взрывы, стрельба. Тогда я чудом выжила. Спасибо соседу, он вывел меня из дома. На улице творилась кровавая вакханалия. Вооруженные люди в черной униформе без опознавательных знаков с приносными ящиками для органов. Тогда я еще не знала, что это внешники. Эти уроды отлавливали перепуганных граждан и потрошили их прямо на месте. Вижу, к тебе стала возвращаться память. Черт! Такое ощущение, что я помнил это всегда. Жалко, что воспоминания рваные, как твоя одежда. Ладно, не будем о грустном. Леший широко улыбнулся. В его взгляде читалось умиротворение. «Ты прав. Я немного вздремну». Отвернувшись от него, Леона вскоре провалилась в сон. «Ну что, погнали?» Положив с руку на плечо Лешему, Леона привстала. «Выспалась. Ну, погнали». Поднявшись, квас с улыбкой размял затекшие плечи. Само здание и прилегающая территория освещались мощными прожекторами, которые находились на пяти вышках. Было видно, что внешники сильно торопились и не успели установить шестую высокую точку обзора. Справа, где росли кусты, имелась темная брешь. Дальности крайнего прожектора не хватало, чтобы осветить узкую полоску территории, поэтому путь даже выбирать не пришлось. Преодолев сто метров, Леша и Леон оказались напротив темного участка. На всякий случай огляделись. Убедившись в отсутствии сюрпризов, парочка осторожно стала пробираться через кусты. Отгибая аккуратно ветки, они старались не издавать лишних звуков. Раздвинув очередные корявые отростки, оказались рядом с торчавшим из земли бетоном. Оба сразу притаились. Навострив уши, решили выждать паузу. И не зря. Из-под предполагаемого бункера зазвучали приглушенные мужские голоса. «Что будем делать?» — шепотом уточнила брюнетка у задумавшегося лесника. «Думаю, под нами система тоннелей. Значит, должны быть вентиляционные люки и смотровые отверстия. Лучше обойдем это место. От греха подальше». Сделав шаг вправо, Леший тут же провалился. С высоты двух метров он рухнул прямо на головы троим бойцам. Туннель хорошо освещался прямоугольными светильниками, поэтому лесник быстро сориентировался. Завязалась драка. Леона тоже подключилась. Словно мастер рукопашного боя, она слету делала потечки, заломы, наносила хлесткие удары. Для троицы все закончилось быстро. Смертельный исход был очевиден для кучки головорезов. Здоровяку, Леша из двух ударов снес черепушку. Второму сломал грудную клетку. Третьему лихо досталось от Леоны. Брюнетка, перед тем, как скрутить шею, выколола уроду двумя пальцами глаза. Трофеи оказались обычными. Два автомата АК-47, пистолет ТТ, один армейский нож и камуфляж здоровяка, оказавшийся как раз в пору лешему. «Супер, блин! Как в летой сидит!» Передернув затвор калаша, он добавил, «Кстати, теперь у нас и оружие есть, что особо радует». «Простенькая правда. Ну, если сравнивать с тем роботом, которого мы недавно видели». «Скорее всего, это падаль, муры». Лесник пнул того, кто поменьше. «Там тупик», — кивнула в сторону кирпичной кладки Леона. «Значит, только вперед. Что застыл?» «Хм...» Будто не слушая спутницу, Леший стал рыскать по карманам новенького камуфляжа. Удача снова оказалась на его стороне. С довольным выражением он достал холщовый мешочек. Демонстративно потряс им, после чего извлек из него пару спаранов. «Неплохо. Заберу себе. «Насрать. Они твои. Только давай свалим отсюда, пока нас не нашли». «Ты права. Может, тоннель выведет нас к заводу?» Напоследок, окинув взглядом трупы, они продолжили путь дальше. Туннель оказался по прямой примерно метров сто до перекрестка. Можно сказать, инженер, проектировавший эти катакомбы, вдохновлялся раздаточной вилкой. — Влево или вправо? — подняв брови, Левна уточнила у чесавшего затылок товарища. «Э, — А ты как думаешь? — Черт, все нужно делать самой. «Эники-беники ели вареники, эники-беники клёц». Доверившись шутливой считалке, брюнетка выбрала правый тоннель. «Надеюсь, я угадала». Закатив глаза, она побежала вперёд. Двести метров они двигались быстрым шагом, пока не оказались в просторном помещении с шестью дверями. Над головой виднелся белоснежный куполообразный потолок. Задачка усложнялась. Но выбирать всё же нужно. Время поджимало, как-никак. «Леона?» Сблизившись с крайней левой дверью, дернула за ручку. С металлическим скрипом серое полотно поддалось на усилие. С другой стороны повеяло сыростью. Леший тем временем проверил остальные двери, ни одна не открылась. Обменявшись короткими взглядами, оба вошли. И снова тоннель, который постепенно заметно уходил ввысь. Неожиданно впереди послышался топот. Спустя минуту показалась группа из пяти вооруженных бойцов. Оголтелые внешники лемуры без предупреждения открыли огонь на поражение. Лешему и Леоне пришлось отступить. «Как поступим? Давай ты откроешь дверь, а я ворвусь и уничтожу их. К вазам все нипочем. Ха-ха-ха!» Отсмеявшись, Леший резко стал серьезным. «Давай». «Как знаешь». Дернув за ручку, Леона впустила лесника, затем сразу же закрыла за ним дверь. По ту сторону завязалась настоящая бойня с автоматными очередями и громкими криками. Минут пять продолжалась стрельба, потом все моментально стихло. Удерживая спиной дверь, Леона неожиданно оживилась, когда с той стороны кто-то постучал. Дернув за ручку, увидела напарника, который довольно ухмылялся. Раны на его лице затягивались на глазах. В одной руке он держал автомат, а в другой — оторванную голову бедолаги — которому не посчастливилось. На окровавленном лице поверженного врага все еще читался пережитый ужас смерти. Ничего не сказав, Леший бросил голову к ногам Леоны, словно трофей. Не сводя с лесника твердого взгляда, брюнетка провела языком по небу, касаясь зубов. В конце цокнула. «Ты просто зверь, Леший. Не знаю, кто я теперь. Человек или тварь?» «Ты настоящий квас!» На эмоциях выкрикнула Леона. Внутри, где недавно раздавались автоматные очереди и истошные крики, валялись изродованные трупы. Обыскав их, парочка отправилась дальше. Подъем занял несколько минут. Оказались в просторном помещении, где в центре стоял один бронетранспортер, два пикапа, больше ничего не было. Обследовав их, Леший и Леона наконец-то выдохнули. «Походу — Мы в гараже. — Соглашусь с тобой. — Может... Леона кивнула сначала в сторону черного пикапа, затем синего. — Не понял, — задачался лесник. — Свалим отсюда нахер, пока есть такая возможность. — Нет, — отрицательно покачал головой Леший. — Мы должны уничтожить ферму. — Ну ладно. Нет так нет. Тогда пошли накажем этих говнюков. Неожиданно послышались тяжелые шаги. Оба напряглись. Приготовив оружие, замерли в ожидании. «Думаешь о том же, о чем и я?» — не сводя взгляда с железных ворот, произнесла Леона. Леший не успел ответить, как створы распахнулись, и в гараж ворвался тот самый механический робот, управляемый человеком, подстриженным под площадку. Тут же раздался голос. «Кто вы такие?» «Тебе какая разница?» — съязвила Леона. В ответ механическая рука вытащила из-за спины 70-сантиметровый стальной нож, с виду похожий на армейский. «Хвату никто не смеет дерзить, тем более шлюха! Помню, совсем недавно одну такую же подстрелил в реке!» «Чего?» — прищурив один глаз, Леона показала наглецу средний палец. «Шлюха, как раз таки ты раз подставляешь свою задницу внешником за побрякушки. Где твоя свита? Ой!» «Леший, скажи, а это, случайно, не те семеро скотов, которых мы недавно убили?» «Мне батя как-то рассказывал, что у Муров главный хват. Кажись, это он самый». «Да, ты абсолютно прав», — согласно кивнула Леона. «Это тот самый мудак, который подстрелил меня. Теперь я все вспомнила». «Сейчас вы сдохнете!» Хват направил своего железного исполина прямо на парочку. Совершив прыжок, он мгновенно оказался над ними. Те вовремя отскочили в разные стороны. Брякнув лезвием по бетону, он развернул корпус машины, осмотрелся по сторонам. «Но где же вы? Хвату не терпится вы потрошить вас!» Леший, осмотрев технику внешников, зацепился взглядом за выступ с прорезями, который располагался прямо за спиной хвата на внешней стороне корпуса. Из отверстий выходил то ли пар, то ли газ. Прикинув, что туда можно забросить трофейную гранату, улыбнулся своей идеей. Осталось только подкрасться незаметным к довольно шустрому механизму, управляемому настоящим психом. Только он хотел действовать, как все его планы порушила неудержимая Леона. Она, выскочив из убежища, стала расстреливать из автомата хвата, но пули от бронированного стекла отскакивали, словно резиновые. Головорез реагировал моментально. Использовав реактивные двигатели на спине, он по самую рукоять наскоком насадил девушку на нож. Та выгнулась дугой, все еще держа палец на спусковом крючке. Пули летали хаотично, отскакивая рикошетом от стены техники. «Нет!» — прокричал Леший. Пока хват был отвлечен девушкой, он воспользовался моментом. Добежав до железного робота, вскарабкался на него, достал гранату, выдернул чеку и просунул в отверстие. Через три секунды раздался взрыв, который отбросил Лешего. В этот момент ворвались другие муры. Они сходу стали стрелять в лесника. Хвату тоже досталось. Правая рука висела на коже, нос частично отсутствовал, вместо левого глаза кровавая дырка. Шестеро предателей, найдя своего главаря, взяли его на руки и потащили в укромное место. Остальные девять продолжали шмалять по укрывшемуся за синим пикапом Лешему. Ничего не оставалось, кроме как воспользоваться умением. Ускорившись, лесник за несколько секунд расправился с агрессорами, как в прошлый раз. Избавившись от надоедливых муров, он подбежал к изродованным взрывам трупу Леоны. В скорби, упав на колени, громко закричал. Он чувствовал себя виноватым, что не смог уберечь ее, но прекрасно понимал, что Стикс без разбора перемалывает судьбы местных обитателей. Здесь под жерновами жестокого мира хрустят кости, рвутся сухожилия. Все превращается в кровавый фарш.